«И? И? Да нет, не всплыла. Нет, она ничем мне не помогла, но я провел прекрасный день. В Кенте». Он снова смущенно поежился, словно скучал о своем макинтоше, который у него безжалостно отобрал официант. «А, ну да. Так вот, у нее оказались письма. Дайте-ка сообразить. Поправьте меня, если я ошибаюсь». «Джулиет Герберт умерла в 1909 году или около того, так?» «У нее была кузина, двоюродная сестра, да. Так вот, эта женщина нашла письма и принесла их мистеру Госсу. Спросила его мнение об их ценности. Мистер Госс думал, что она хочет выманить у него деньги, поэтому сказал, что они интересны, но ничего не стоят. И тогда эта кузина просто их ему отдала». «Раз они ничего не стоят, так просто заберите их. Что он сделал?» «Откуда это известно?» «Там было сопроводительное письмо, написанное рукой мистера Госса». «И...» «И письма достались этой леди, которая в Кенте. Боюсь, она задала мне тот же вопрос. Сколько за них можно выручить?» «К моему прискорбию я повел себя не слишком нравственно. Я сказал, что когда Госс получил их, они были ценными». Но теперь уже нет. Я сказал, что они все еще представляют интерес, но не очень большой, потому что половина написано по-французски, а потом я купил их у нее за пятьдесят фунтов. О, Господи! Ничего удивительного, что он так ерзает. Да, нехорошо вышло, правда? Я не могу найти себе оправдания, хотя тот факт, что сам мистер Гос солгал, чтобы их получить, несколько сбил меня с пути». Тут возникает интересный этический вопрос, верно? Дело в том, что я был в депрессии из-за потери работы и надеялся, что отвезу их домой и продам, и тогда смогу закончить книгу. Сколько их? Около 75 пяти. По три дюжины с каждой стороны. Мы так и определили цену. За каждое английское по фунту, за каждое французское пятьдесят пенсов. О, Господи! Я пытался прикинуть, сколько они стоят. — В тысячу раз больше, чем он заплатил? — Или даже дороже? — Да. — Расскажите мне о них. — Хм. Он сделал паузу и бросил на меня взгляд, который мог бы показаться жуликоватым, если бы Эд не был таким педантичным мямлей. Может быть, он просто получал удовольствие от моего нетерпения? — Ну, хорошо. Что вы хотите знать? — Вы прочли их? — О, да. — Да. И? И? Я не знал, что спросить. Эд теперь уже неприкрыто наслаждался ситуацией. У них был роман? Да? Да-да, конечно. И когда он начался? Вскоре после того, как она приехала в круассе? Да, довольно скоро. Что ж, это объясняет письмо к Буе. Флобер как бы дразни друга, притворяясь, что сам имеет не больше шансов приблизиться к гувернантке, а на самом деле их отношения продолжались все время, что она там жила? — О, да. — И когда он приезжал в Англию? — Да. — Они были обручены? — Трудно сказать. Думаю, что-то в этом роде. Они говорят об этом в письмах как бы в шутку. Что-то о том, что скромная английская гувернанточка поймала в своей сети знаменитого французского литератора. И что она будет делать, если за следующее оскорбление общественной морали его посадят в тюрьму, ну и так далее. Так-так. А можно понять из писем, какая она была? Какая? А... в смысле... внешне? Там не было... Не было... Он угадал, на что я надеюсь. «Фотографии». «Фотографии? А чего же были?» «Даже несколько. Из какого-то фото в Челси на твердом картоне. Он, должно быть, просил ее прислать снимки. Это представляет интерес?» «Это невероятно». «А какая она?» «Милая и непримечательная. Темные волосы, сильный подбородок, прямой нос. И я не очень ее разглядывал, не мой тип». Им было хорошо вместе? Я не знал, что еще спросить. «Английская невеста Флобер, думал я. «Автор Джеффри Брейтвейт». «Да». «Кажется». «Кажется, они были очень друг другу привязаны». Он под конец неплохо изъяснялся в нежных чувствах по-английски. «Значит, он овладел языком?» «О да. В письмах встречаются довольно длинные пассажи по-английски». а Лондон ему нравился. Да, как же иначе? Все-таки город его невесты. Милый старый Гюстав, бормотал я про себя. Я чувствовал к нему острую нежность. Здесь, в этом городе, век с небольшим назад, с моей соотечественницей, завоевавшей его сердце. А он жаловался на туман? Конечно. Писал что-то вроде... «Как вы умудряетесь жить в этом тумане?» К моменту, когда джентльмен ухитряется разглядеть приближающуюся леди, уже слишком поздно приподнимать шляпу. Непонятно, как выживает нация, когда простая вежливость встречает такие препоны. «О да, это и вот он, элегантный, дразнящий, немного двусмысленный, а всемирная выставка, он пишет о ней? Наверняка ему понравилось». «Да, конечно, это было за несколько лет до их знакомства, так что он упоминает выставку в сентиментальном ключе. Мол, может, я, сам того не зная, прошел мимо тебя в толпе?» Он считал, что выставка была ужасной и по-своему великолепной. Кажется, он рассматривал все экспонаты как бесконечный источник материала для своего творчества. «Ага!» хм.